Числово пронесли на руках, музыканты играли туш, сам граф Запольский лично просил старика принять у него место Жакея. Гальтон был рассчитан, но остался его приятель. Старый Жакей понял только недавно, что из этого вышло. Это он, Шифер.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 «Ну, как ты теперь?» — еще издали закричал Васильковский. «Домой еду!» — кончил я. Гальтон подал руку. «Ви уезжает пожинать лавры в провинц?» Числов Угрюмов взглянул и сказал. «Пора помирать. Где нам лавры?» Неужели совсем, а? говорил Васильковский. Жаль, жаль, тетя, брат, надо нам с тобой рассчитаться, значит, вот, продаю лошадей. Он заглянул в записную книжку и покачал головой. Ого! 2100! Ну, за мной никогда не пропадало. Эй, выводи! Старые знакомцы. Проходили перед Числовым один за другим. Вот вывели графа, гнедова, в яблоках. На нем Числов взял приз и побил гальтона. Лошадь купили. Вот стрекоза, стальная, с белым пятном на груди. У нее ослабли задние ноги. Вот еще лошадь. Это шум вороной с красным подпалом. Его число хорошо помнит. На нем скакал его зять и упал.